Глава двадцать девятая Оказавшись в саду, с наслаждением подставила лицо прохладному ветерку, что принёс аромат соли и морской свежести. «Можно посмотреть на море?» Сама не ожидала от себя такого, но спросила мужчину. Он только улыбнулся и одним движением руки открыл портал. Как только в воздухе замерцал сверкающий переход, Арден взял меня за руку, и мы вместе шагнули в проём. От восторга дыхание перехватило. Мы оказались на небольшом пляже, у самого подножней скалы. Белый песок шуршал под ногами, а тёмные волны лениво набегали на берег, чтобы с шорохом вернуться назад. Над нами светили обе луны, даря потрясающие лунные дорожки на чёрной поверхности лагуны. «Как красиво!» – я обрадовалась, словно ребёнок. Скинула обувь, пошевелила пальцами, пропуская между ними прохладный песок. Странно, здесь царит вечная ночь, но при этом я заметила, что в дневное время гораздо теплее, чем ночью. Казалось, солнце всё-таки есть, оно греет, но не светит. Подошла к самой кромке воды. Очередная волна, словно котёнок, кластелась к моим ступням. Вода оказалась удивительно тёплой. Не думая, что делаю, начала снимать с себя платье. Гардан о торопел следил за моими действиями, но я весело помахала ему рукой, оставшись в одном белье, и вошла в море. Пара шагов по песочному дну, и я нырнула, проплыла немного под водой и вынырнула. Тело расслабилось, и я с удовольствием раскинула руки и легла на спину. "Элия", голос Ардана был наполнен тревогой. "Плыви сюда", позвала я, подняв голову и помахала рукой. Мужчина стоял на берегу и наблюдал за мной горящими золотом глазами. Я кожей ощущала на себе его взгляд. Он следил за каждым моим движением, а я Я наслаждалась прикосновением ко мне этого наполненным страстью взором. Вы когда-нибудь замечали, какие яркие звёзды над морем ночью? Они заслоняли, они заслоняли собой весь купол неба, громоздились и бросали причудливые отблески на водную гладь. Просто волшебство. Короткий всплеск заставил ввернуться. На берегу никого не было. Арден стала оглядываться в поисках дракона. Он должен был уже давно вынырнуть. Его голова показалась из воды практически бесшумно. Губы Нетона раздвинулись в коварной улыбке. Попалось два гребка, и вот он уже прямо передо мной. Я игриво брызнула в него, нырнула, но стремительно развернулась под водой, уходя совсем в другую сторону. Пусть догонит. Но когда воздух в лёгких всё же закончился, и я постаралась как можно тише вынырнуть, оказалась в кольце рук хитрющего Ардона. "Куда ты хотела убежать?" строго спросил он. Как ты меня нашёл? удивилась я, упираясь руками в его обнажённую грудь. От прикосновения к гладкой коже по ладоням прокатилась волна жара, распространяясь по всему телу, отдаваясь приятным томлением внизу живота. Я тебя чувствую. Мне не нужно видеть тебя, чтобы точно знать, где ты, насмешливо ответили мне, окутываясь сиянием золотисто-зелёных глаз. Что-то кольнуло в груди, заставив дыхание сбиться. Это потому, что я твоя, Доранхана. Решила уточнить я. Красивые губы дрогнули в улыбке. Серебристая чешуя мерцала в свете звёзд, постепенно распространяясь по левой части лица. Левый глаз приобрёл золотистый цвет, а второй сохранял привычную зелень. Странное ощущение, что на меня сейчас смотрят двое. "Моя", прошелестел в голове голос Маргуса. "Потому что ты мама для моего наследника", ответил Арден. Он принял мою магию. поделился ею с тобой, поэтому нас связывает невидимая нить. Неужели ты её не чувствуешь? О, я чувствовала, ещё как. Много всяких эмоций буревало меня в ту минуту. Малыш шевельнулся внутри, словно подталкивая меня к отцу. В подтверждение слов Нейтона нас окутал сверкающий кокон, озарив чёрные волны золотым светом, будто днём. Теперь, где бы ты ни оказалась, я сумею тебя найти. Прошептал мужчина, наклоняясь к моим губам. Мне показалось, что в этом мгновении услышала недовольное ворчание дракона. И вот теперь та самая мысль, что давно билась в голове, созрела и оформилась. Поддавшись порыву, обхватила лицо Арда на ладонями, прижалась к нему и зашептала: "Дай мне поговорить с Маргусом". В виде смятения и боль в его глазах, торопливо продолжила: "Пожалуйста, миленький, мне очень нужно" Мужчина смотрел на меня тяжёлым взглядом, настолько тяжёлым, что казалось, меня начало прижимать к волнам. В какой-то краткий миг показалось, что он не поймёт, не послушает, оттолкнёт. Сильные руки разжались и отпустили меня. Сразу стало холодно без его прикосновений. Было почти невыносимо смотреть на то, как он отступает. В прекрасных глазах плескалась такая бездна боли, что на мгновение у меня сжалось всё внутри. Ну так надо. «Так правильно. Я должна попробовать. Ради нас». Ардан отплыл от меня на расстояние, нырнул в тёмную, сверкающую звёздами воду, чтобы через мгновение вынырнуть из неё огромным серебристым драконом. С яростным рёвом ящер взмыл ввысь, расправил крылья и заслонил с собой небосвод. Я заворожённо смотрела на Маргуса, забывая дышать. «Боже мой, какой он огромный!» Просто в голове не укладывается, как два существа могут уживаться в одном теле. Сделав крутой вираж, ящер развернулся и спикировал прямо на меня. От неожиданности ушло под воду с головой, глотнув солёной воды. В тот же момент мощные когти сомкнулись на моей талии, твёрдо, но невероятно бережно. А потом меня, словно пробку из бутылки, выдернули в воздух. Я не сразу сообразила, что лечу в лапах дракона высоко над морем. Прохладный ветер трепал мокрые волосы. Поскольку перед купанием я разделась до белья, а бельё предпочитала носить своё с земли, то есть сейчас на мне кроме бюстгальтера и кружевных трусиков ничего не было. Хорошо, что собираясь в больницу, я взяла с собой несколько комплектов. К местному белью привыкнуть невозможно. Тем временем дракон сделал круг над заливом и вернулся к пляжу, на котором осталась лежать моя одежда. Я мгновенно замёрзла. Тело била мелкая дрожь. Видимо, Маргус это тоже почувствовал, потому что меня окутал кокон из золотистой магии, погрузив в уютное тепло. Волосы высохли почти мгновенно. Благодарно улыбнулась и послала дракону мысленное спасибо. Когда когти на моей талии слегка сжались, я даже не удивилась. Он меня услышал и понял. Мой дракон. Странное чувство разлилось в груди. Я чувствовала прилив невероятной гордости. Мы с Арданом связаны договором и нашим сыном. Сама не заметила, как стала думать о своём малыше как о нашем с Нейтоном ребёнке. А вот с драконом нас связала невиданная сила, решившая сделать из нас истинную пару. Я чувствовала, как его магия ластится ко мне, как откликается на неё маленький комочек внутри меня, признавая не только родство с драконом, но и управляя его силой. В эту минуту мне было ничего не страшно. Непередаваемое чувство эйфории объедняло и вселяло уверенность в себе. Мы подлетели к пляжу. Очень бережно дракон опустил меня на песок, а сам опустился неподалёку, сложив крылья, уставившись на меня горящими золотыми глазами. Я поспешила натянуть на себя свою одежду, от чего-то взгляд дракона волновал и заставлял смущаться. Было в нём что-то манящее, запретное и противоестественное. А того ещё более приводящее в смятение. Несколько кратких мигов мы с Маргусом смотрели друг на друга. Я первая сделала первый шаг. Татуировка на моей руке вспыхнула светом и погасла. Теперь нарисованный проныра выглядел предельно довольным, сложив хитрющую морду на передние лапы и укутавшись крылеме, точно копируя позу реального дракона. Маргус чуть шевельнулся при моём приближении, не сильно, но душа у меня ушла в пятки. а остановилась точно напротив его носа. Так мне хорошо было видно его глаза, и не нужно было запрокидывать голову наверх, чтобы говорить. «Привет», – слабо улыбнулась я, пытаясь угомонить трепыхающееся сердце. Дракон чуть прикрыл глаза, опалив огненным взором. «Здравствуй», – пронеслось в моей голове. Еще пару ударов сердца. «Я хочу тебя попросить», – начала издалека. «Дать нам с Арданом побыть наедине». Ещё ги горели огнём, пока я это говорила. Как напрякся ящер, я ощутила физически. Нет, твёрдый и немного злой. Я другого и не ждала. У нас нет иного пути, заговорила торопливо, чтобы не передумать. Я твоя истинная, моя, но мы не можем быть вместе. Грозный рык заставил вдрогнуть, но я не собиралась отступать. У нас не получится. Рык повторился, дракон даже голову поднял. Ещё один малюсенький шаг к нему. Вот теперь я стояла совсем близко, почти касаясь чешуек на его морде. Положила ладонь ему на нос, погладила нежно. Дракон фыркнул, будто кот. Вокруг нас начал расползаться дым. Уступи, Ардано, почти взмолилась я, не отталкивая его. Вы должны быть одним целым, ты и он. Только так мы сможем победить проклятие. «Только так наши души смогут соединиться. Только так я смогу вас спасти». «Я не могу», – донеслось горестное. «Но почему?» «Ведьма». «Да, я знаю, ведьма вас прокляла. Мне показалось, что сейчас Маргус меня слушает. В смысле, что я могу до него достучаться. Чем не применуло воспользоваться?» «Ты можешь говорить о ведьме? В смысле, все, кто пытался мне что-то рассказать, не могли этого сделать?» стоит какое-то заклятие. Я знаю, голос дракона мне показался растерянным, это я запретил. Мысли водоворотом закружились в голове. Выходит, Ардан и Маргус знают, что произошло. Другие, даже если догадываются об этом, просто связаны заклятием и не могут об этом говорить. Удивительно, что не Ардан, а Маргус наложил заклятие на молчание. Почему? только и спросила я. Она хотела быть парой для него. Дракону всё тяжелее давалась мысль о речь. Он злился. Это было видно по бьющемуся по земле хвосту и сузившимся ромбовидным зрачкам, превратившимся в тонкую полоску. "Я не принял её". Дело принимает интересный оборот. Значит, не Ардан, а Маргус обидел ведьму. "Чем она тебе не понравилась?" "Я была ошеломлена. Если дракон не принял женщину его человека, то они раньше не сильно ладили". Я покажу. Молниев вторглась чужая мысль, а в следующий миг я увидела женщину. Невероятно красивая, статная, высокая, с копной огненных волос и ярко-зелёными, как у кошки, глазами. Незнакомка улыбалась, обнажив ряд жемчужных зубов. "Гардан, любимый", хрустальным колокольчиком прозвучал её голосок. Я соскучилась. Мужская рука протянулась и погладила красотку по шее. Та прильнула к его ладони и чуть ли не мурлыкала от удовольствия. Только теперь я поняла, что смотрю на рыжую beastю глазами Ардона или Маргуса, возможно, их обоих. Я тоже скучал. Ошеломил меня голос Ардона. Прозвучал он как-то интимно, вызывая неожиданную волну ревности. Девушка оказалась совсем близко, как будто обнимала меня саму. Её ярко-алые губы чуть изогнулись в притворной обиде. Ты обещал, что мы будем вместе всегда. "Я должен подготовить совет", тихо ответил мужчина. "Зачем тебе совет?" дёрнула точёным плечикам красотка. "Ты король, разве ты не можешь им приказать?" "Всё не так просто", было ей ответом. В голосе Ардана была печаль, и это тоже больно резануло. Он хотел бы с этой женщиной. Впрочем, ничего удивительного, он же не слепой. "Ты человек, Аурелия, а я дракон", мягко отстранила от себя девушка он. Дракон и человек могут быть вместе только в том случае, если они являются истинной парой. Иначе не будет никакого потомства, а мне необходим наследник. Что-то злое мелькнуло в глазах красавицы. Мелькнуло и пропало. Она быстро взяла себя в руки, сделала глубокий вдох и сменила тактику. А Урелия томно вздохнула, подняла ладошку и приложила ее к пышной груди. Задержала её там на пару мгновений, слегка прижала, позволив подушариям спружинить, и медленно опустила её на живот, а затем и на бёдра. "Я уверена, что смогу родить тебе наследника", проворковала девушка. К сожалению, я не видела выражения лица Ардона, но догадывалась о том, как он сейчас реагирует на весьма соблазнительное телодвижение. Мне стало больно дышать. Я смотрела на Аурелию и понимала, что даже близко не могу сравниться с ней по красоте. Но для этого мы должны пройти ритуал, наконец ответил Арден. А я-то думала, что он там уже от восторга лишился чувств. Личико ведьмочки скривилось. "Я знаю", она отряхнула волосами. "А разрешение на его проведение должен дать совет, который на дух не выносит ведьм". В её голосе прорезались истерические нотки. Есть ещё одна трудность, признался Нейтан. Рыжеволосая красотка прищурила свои кошачьи глаза. Какая? Мой дракон не хочет тебя принимать. Его ответ прозвучал как приговор. Она так на него посмотрела, что мне на миг стало его жаль. Но по сути, сейчас Ардан был между молотом и наковальней. Его вторая жена категорически не принимала его женщину, возможно, любимую. Но я не буду об этом сейчас думать, не буду и всё. Девушка даже не обиделась. Казалось, её эта информация вообще никак не касается. Подумаешь, дракон, фыркнула она. Он же просто зверь. Какая ему разница, кто станет твоей женой? Она снова оказалась слишком близко к Кардану, прильнула к нему и горячо зашептала: "Милый, я даже не против, чтобы наследника тебе родил кто-нибудь другой, да хоть бы Миранда". Она такими влюблёнными глазами смотрит на тебя, что согласится на всё. Клянусь, я не стану ревновать. Но не отталкивай меня, прошу. Я не смогу жить без тебя. Не говори глупостей, немного резко одёрнул ополоумевшую девицу мужчина. Миранда мне как сестра. Я постараюсь убедить совет, но без его одобрения я ничего сделать не могу. Наш брак будет недействительным. У меня есть друзья в совете. Я поговорю с ними и сделаю всё, чтобы их убедить. Картинка померкла.